Фридрих Ницше. «Злая мудрость. Афоризмы и изречения». Афоризмы, собранные под этим названием, датируются 1882-1885 годами. То есть время их появления охватывает период от завершения веселой науки до окончательного написания «Так говорил Заратустро». Речь шла об издании отдельной книги «Сентенции» в объеме приблизительно 600 афоризмов, которые должны были иннуться содержать квинтэссенцию ницшевской философии. Сюда входил не только новый материал, но и подборка отдельных отрывков из обоих томов «Человеческого», «Слишком человеческого», «Утренней зари» и «Веселой науки». К середине 1883 года появляются варианты названия книги. «В открытом море», «Молчаливая речь», «По ту сторону добра и зла» и, наконец, «Злая мудрость». Сохранился даже листок с предполагаемым французским эпиграфом. Он умеет наслаждаться жизнью, как рассудительный ленивец высиживающий свои удовольствия, герцог Неверский. Замысел, впрочем, остался неосуществленным. Работа над Заратустрой и уже после, над «По ту сторону добра и зла» превратила собранный материал в сырье к названным книгам. Достаточно сказать, что почти весь раздел афоризмы и интермедии в «По ту сторону добра и зла» в готовом виде заимствован из злой мудрости. Сохранившиеся материалы были опубликованы в 12 томе «Науман Аусгабе» в редакторском варианте Фрица Кёгеля. Последний исключил из них все афоризмы, повторяющиеся в опубликованных книгах Ницше, сократив таким образом объем издания почти вдвое. В общей панораме ницшевского мировоззрения это ненаписанная книга как, впрочем, и веселая наука в переходе ее от четвертой к пятой книге, занимает довольно своеобразное место и представляет немалый интерес. Речь идет, по существу, о некоем переходном, переломном этапе мысли Ницше, уже достаточно окрепший от детской болезни артистического пессимизма и еще не погрузившийся в катастрофический реализм последнего периода. Читателю предоставлена возможность прослеживать перипетии становления этой мысли вплоть до стилистических исканий и превращений не на готовом материале, а как бы в процессе растирания красок. Часть первая. Мыслитель наедине с собой. Первая. Смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни. Второе. Долгие великие страдания воспитывают в человеке тирана. Третье. Тем, как и что почитаешь, образуешь всегда вокруг себя дистанцию. Четвертое. Я мог бы погибнуть от каждого отдельного аффекта, присущего мне. Я всегда сталкивал их друг с другом. Моё сильнейшее свойство — самопреодоление. Но оно же по большей части оказывается и моей нуждой. Я всегда стою на краю бездны. Пятое. Я должен быть ангелом, если только я хочу жить. Вы же живёте в других условиях. шестое Что же поддерживало меня? Всегда лишь беременность, и всякий раз с появлением на свет творения жизнь моя повисала на волоске. Седьмое. Я чувствую в себе склонность быть обворованным, обобранным. Но стоило только мне замечать, что все шло к тому, чтобы обманывать меня, как я впадал в эгоизм. Восьмое. Как только благоразумие говорит «не делай этого», это будет дурно истолковано. Я всегда поступаю вопреки ему. Девятое. Мне никогда не бывает в полной мере хорошо с людьми. Я смеюсь всякий раз над врагом раньше, чем ему приходится заглаживать свою вину передо мной. Но я мог бы... Легко совершить убийство в состоянии аффекта. Десятое. Испытывал ли я когда-нибудь угрызение совести? Память моя хранит на этот счёт молчание. Одиннадцатое. Я ненавижу обывательщину гораздо больше, чем грех. Двенадцатое. Для меня не должно быть человека, которому я испытывал бы отвращение или ненависть. 13 Я ненавижу людей, не умеющих прощать. 14 Человек, ни разу еще не думавший о деньгах, о чести, о приобретении влиятельных связей, да разве может он знать людей? 15. Люблю ли я музыку? Я не знаю. Слишком часто я ее и ненавижу. Но музыка любит меня. И стоит лишь кому-то покинуть меня, как она мигом рвется ко мне и хочет быть любимой. Шестнадцатое. Это благородно. Стыдиться лучшего в себе. Так как только сам и обладаешь им. Семнадцатое. Странно. Стоит лишь мне умолчать о какой-то мысли и держаться от нее подальше, как эта самая мысль непременно является мне воплощенной в облике человека, и мне приходится теперь любезничать с этим ангелом Божьим. Восемнадцатое. После того, как я узрел бушующее море с чистым светящимся небом над ним, Я не выношу уже всех бессолнечных, затянутых тучами страстей, Которым неведом иной свет, кроме молнии. 19 Мой глаз видит идеалы других людей, И зрелище это часто восхищает меня. Вы же, близорукие, думаете, что это мои идеалы». 20. Друг, все, что ты любил, разочаровало тебя. Разочарование стало в конец твоей привычкой. И твоя последняя любовь, которую ты называешь любовью к истине, есть и должно быть как раз любовь к разочарованию. 21. Опасность мудрого в том, что он больше всех подвержен соблазну влюбиться в неразумное. Двадцать второе. Лестница моих чувств высока, и вовсе не без охоты усаживаюсь я на самых низких ее ступенях, как раз от того, что часто слишком долго приходится мне сидеть на самых высоких, от того, что ветер дудит, Там пронзительно, и свет часто бывает слишком ярким. Двадцать третье. Я не бегу близости людей. Как раз даль, извечная даль, пролегающая между человеком и человеком, гонит меня в одиночество. Двадцать четвертое. Лишь теперь я одинок. Я жаждал людей, я домогался людей. Я находил всегда лишь себя самого и больше не жажду себя. Двадцать пятое. Цель аскетизма. Следует выжидать свою жажду и дать ей полностью созреть. Иначе никогда не откроешь своего источника, который никогда не может быть источником кого-либо другого. 26. Я хотел быть философом неприятных истин на протяжении шести лет. 27. Искал ли уже когда-нибудь кто-либо на своем пути истину, как это до сих пор делал я, противись и перечи всему, что благоприятствовало моему непосредственному чувству? 28. Было время, когда меня охватило отвращение к самому себе. Летом 1876 года. Опасность заблуждения, нечистая научная совесть в связи с примесью метафизики, чувство чего-то утрированного, смехотворное, притязание на судейство. И так набраться ума и попытаться жить в величайшей трезвости — Без метафизических предпосылок. Свободный ум превозмог меня. Компрессы со льдом. Моё отвращение к человеку стало слишком велико. Равным образом обратное отвращение к моральному высокомерию моего идеализма. Я приближался ко всему презренному. Я искал в себе как раз достойное презрение. Мне хотелось умерить свой пыл. Я выступил против всех обвинителей человечества. Я лишил их и себя права на высокопарность. Критический порыв искал жизни. Героизм сводился отныне к тому, чтобы довольствоваться самым малым — пустыней. Героизмом стало умолить в самом себе интеллектуальный порыв, вообразить его аффектом. Я поносил эффект, чтобы после сказать «мне больше нет проку» от аффекта. Жизнь в сопровождении морали невыносима. Гнёт Вагнера стал таковым уже раньше. 29. Что до героя, я не столь уж хорошего мнения о нём, и всё-таки — Он — наиболее приемлемая форма существования, в особенности, когда нет другого выбора. Тридцатое. Героизм. Таково настроение человека, стремящегося к цели, помимо которой он вообще уже не идет в счет. Героизм — это добрая воля к абсолютной самопогибели. 31. Противоположностью героического идеала является идеал гармонической всеразвитости. Прекрасная противоположность и вполне желательная. Но идеал этот действителен лишь для добротных людей. Например, Гёте. 32. -е. Причинять боль тому, кого мы любим. Сущая чертовщина. По отношению к нам самим, таково состояние героических людей, предельное насилие. Стремление впасть в противоположную крайность относится сюда же. 33. Возвышенный человек, видя возвышенное, становится свободным, уверенным, широким, спокойным, радостным, но совершенно прекрасное. Потрясает его своим видом и сшибает с ног. Перед ним он отрицает самого себя. Тридцать четвертое. Кто не живет в возвышенном как дома, тот воспринимает возвышенное как нечто жуткое и фальшивое. Тридцать пятое. Люди, стремящиеся к величию, суть по обыкновению — злые люди. таков их единственный способ выносить самих себя. 35 А. Стремление к величию выдает с головой. Кто обладает величием, тот стремится к доброте. 35 Б. Кто стремится к величию, того есть основания увенчивать свой путь И довольствоваться количеством. Люди качества стремятся к малому. Тридцать шестое. В пылу борьбы можно пожертвовать жизнью. Но повеждающий снидаем искусом отшвырнуть от себя свою жизнь. Каждой победе присуще презрение к жизни. Тридцать седьмое. Всякий восторг заключает в себе нечто вроде испуга и бегства от самих себя, временами даже самоотречения, самоотрицания. Тридцать восьмое. Желать чего-то и добиваться этого считается признаком сильного характера. Но даже не желая чего-то все-таки добиваться этого, свойственно сильнейшим, которые ощущают себя воплощенным фатумом. Тридцать девятое. Пережить многое. Сопережить при этом множество прошедших вещей, пережить воедино множество собственных и чужих переживаний, это творит высших людей. Я называю их суммами. Сороковое. Заблистать через триста лет — моя жажда славы. Сорок первое. Те, кто до сих пор больше всего любили человека, всегда причиняли ему наисильнейшую боль. Подобно всем любящим, они требовали от него невозможного. Сорок второе. Если ты прежде всего и при всех обстоятельствах не внушаешь страха, то никто не примет тебя настолько всерьез, чтобы, в конце концов, полюбить тебя. Сорок Кто хочет стать водителем людей, должен в течение доброго промежутка времени слыть среди них их опаснейшим врагом. Сорок четвертое. Из всех европейцев, живущих и живших, Платон Вольтер Гёте. Я обладаю душой самого широкого диапазона. Это зависит от обстоятельств, связанных не столько со мной, сколько с сущностью вещей. Я мог бы стать Буддой Европы, что, конечно, было бы антиподом индийского. 45. -е. Во мне теперь острие всего морального размышления и работы в Европе. 46. -е. Покуда к тебе относятся враждебно, ты еще не превозмог своего времени. Ему не положено видеть тебя. Столь высоким и отдаленным должен ты быть для него. 46. А. Кто подвергается нападкам со стороны своего времени, тот еще недостаточно опередил его или отстал от него. 47. 11-12 всех великих людей истории были лишь представителями какого-то великого дела. 48. Если имеешь счастье оставаться тёмным то можешь воспользоваться и льготами, предоставляемыми темнотой, и в особенности болтать всякое. 49. -е. В стадах нет ничего хорошего, даже когда они бегут вслед за тобою. 50. -е. Чем свободнее и сильнее индивидуум, тем взыскательнее становится его любовь. Наконец он жаждет стать сверхчеловеком, ибо все прочее не утоляет его любви.